Глава 6. Дежурный лейтенант оперативного отдела полиции понял, что действовать надо быстро. Несколько мгновений назад диспетчер принял вызов Нэнси Малина, записал информацию и просигналил лейтенанту, чтобы тот подключился к разговору. Немного послушав, лейтенант стал задавать вопросы из звонившей, которая представилась репортером Калифорния Экзаминар Нэнси Малина. Она объяснила, как получила пленки и к их содержание. — Я знаю о вас, мисс Малина, сказал лейтенант. Вы звоните из газеты? Нет, из своей квартиры. Адрес, пожалуйста. Она назвала. Вы занесены в телефонную книгу. Да, на фамилию Малина Н. Пожалуйста, положите трубку, сказал лейтенант. Вам немедленно перезвонят. Полицейский диспетчер, один из 20 таких же диспетчеров, сидящих на срочных вызовах, сразу же нашёл нужный номер в городском телефонном справочнике. Он записал его на листке бумаги и передал лейтенанту. Тот быстро набрал нужные цифры на кнопочном аппарате и стал ждать. Аня подняла трубку с первого же звонка. Мисс Малина, это вы только что звонили в полицию? Да. Спасибо. Мы обязаны были проверить Где вас можно будет найти, если позже вы понадобитесь? В отеле Христофор Колумб, сказала Нэнси. Где же еще, черт побери? Она положила трубку. Лейтенант полиции быстро соображал. Он установил, что звонок был подлинным, а не подставным. Но достаточно ли этой информации, чтобы эвакуировать самый большой отель в городе, развязать хаос посреди ночи? Обычно в случаях предупреждения о бомбах, а в течение года полиция получает таковых около сотни. Порядок следующий. На место предполагаемого взрыва посылается группа, состоящие из сержантой двух или трех патрульных, которые должны провести расследование. Если они находят подтверждение или хотя бы подозревают, что информация верна, то тут же звонят по обычному телефону в оперативные отделы, тогда предпринимаются чрезвычайные меры. Радиосвязь в таких случаях никогда не использовалась. Во-первых, если бомба на самом деле существует, радиосигнал может активировать её. Во-вторых, поскольку полицейское радио может перехватить кто угодно, полиция стремится оттянуть момент, когда прессы и любопытствующие начнут стягиваться к месту происшествия. Но если только что полученное сообщение достоверно, Когда существует реальная угроза, и времени для обычной процедуры попросту нет. В дневное время с помощью чрезвычайных сил полиции и пожарных большой отель вроде Христофора Колумба можно эвакуировать за полчаса, ночью требуется больше времени. Целый час при удачном раскладе. Ночная ночной эвакуации свои сложности. Всегда есть крепко спящие, пьяные, скептики скрывающиеся любовники, которые не хотят, чтобы их обнаружили, требуется тщательная проверка от комнаты к комнате и использованием тьмечек. Но целого часа в распоряжении полиции нет. Лейтенант взглянул на большие настенные электронные часы. 2 Два часа 21 минута. Журналистка сказала, что бомбы или бомбы могут взорваться в 3. Правда это или нет? Как же ему хотелось, чтобы рядом оказался старший офицер, который возьмёт на себя ответственность. Но и На это нет времени. Летенант принял единственно возможное решение и отдал приказ начать эвакуацию отеля Христофор Колумб. Из оперативного центра немедленно последовало с полдюжины телефонных звонков. Прежде всего звонки центральной полиции района и пожарным подразделениям. Пожарные машины и все свободные полицейские автомобили прикатят сразу. Затем позвонили ночному начальнику полиции и заместителю начальника пожарной службы, которые должны руководить эвакуацией. Одновременно было поднято по тревоге тактическое подразделение полиции, включавшее в себя экспертов по обезвреживанию бомб. После этого звонок в находившуюся поблизости воинскую часть с просьбой о предоставлении специалистов того же профиля из артиллерийско саперного взвода. Ожидалось прибытие специальных отрядов по приказу полицейских управлений из близлежащих городов. Были вызваны машины скорой помощи, которые наверняка понадобятся. Согласно инструкции Главного закона для таких случаев были предупреждены, практически подняты с постели Все городские руководители, и руководители пожарной службы. Дежурный лейтенант говорил по телефону с ночным администратором отеля Христофор Колумб. У нас есть сведения, которые мы считаем соответствуют действительности. В вашем отеле заложены бомбы. Мы рекомендуем вам предпринять немедленную эвакуацию. Полицейские и пожарные подразделения уже в пути. Слово рекомендуем было употреблено намеренно. приказать эвакуироваться лейтенант не вправе любое подобное решение должно исходить от руководства отеля к счастью ночной администратор не оказался ни педантом, ни дураком я включу сигнал тревоги, сказал он. наш персонал сделает всё, что вы скажете. цепная реакция приказов распространялась мгновенно, мобилизуя специалистов и технику. Оперативному центру теперь оставалось лишь управлять операцией согласно поступающим отчётам. Между тем, оставались неясными ответы на два жизненно важных вопроса. Произойдут ли в три часа взрывы, и если допустить, что произойдут, можно ли эффективно очистить отель в оставшееся время, за каких-то 36 минут. Ожидание продлится недолго. Ответы на оба эти вопроса очень скоро будут получены. Она исполнила свой долг перед человечеством, решила Нэнси Малина. Теперь можно снова стать журналисткой. Она еще находилась в своей квартире, собираясь уйти. Переодевшись, Нэнси позвонила ночному редактору и все ему изложила. Он задал всего несколько вопросов, И она почувствовала, что он не меньше её взволнован сенсацией. "Я отправляюсь в отель", сказала ему Нэнси. "Потом я заеду в редакцию и всё напишу". Она знала, что безо всяких напоминаний все имеющиеся фотографы будут сразу направлены на место событий. «О, и ещё одно", сказала она. "У меня есть две магнитофонные кассеты Мне пришлось сказать о них полиции, и они наверняка потребуются как улики. Это значит, что их конфискуют. Перед тем, как это случится, мы должны сделать копии. Они условили, что посыльный встретит Нэнси в отеле, заберёт плёнки и быстро доставит их в кабинет редактора отдела развлечений, аудиофила, располагавшего целой звуковой лабораторией. Было известно, что он дома, и его предупредят, что плёнки уже в пути. Копии и портативный проигрыватель будут ждать Нэнси в редакции. На пороге Нэнси вспомнила ещё одну вещь. Она бросилась назад к телефону и набрала номер отеля Христофор Колумб, который знала на память. Когда ей ответили, она потребовала: "Дайте мне номер Нимрода Голдмана". Не снилось, что электрическая система ГСПЛ барахлит. Одна за другой выходили из строя генераторные станции, пока не осталась только одна ламиссион номер пять. Затем, точно так же, как случилось прошлым летом в день смерти Уолтера Телбота, контрольная панель «Ла ламиссион номер пять начала подавать предупредительные сигналы. Загорались огоньки, раздавались громкие сигналы. Потом огоньки исчезли, Но пронзительный звон продолжился, пока Ним не проснулся и не осознал, что рядом трещит телефон. С Спросони он поднял трубку. Голдман, это вы Голдман? Ещё до конца не проснувшись, он ответил. Да. Это Нэнси Малина. Слушайте меня. Кто? Нэнси Малина, идиот. Сон мгновенно сменился яростью. "Малина, вы знаете, что сейчас ночь. Заткнись и слушай. Голдман, возьмите себя в руки и проснитесь. Вы, ваша семья в опасности. Поверьте мне", приподнявшись на локтях, сказал. "Я бы не поверил вам". Потом он вспомнил ее вчерашнюю статью и замолчал. Голдман, выводите свою семью из отеля сейчас же. Не мешкайте ни минуты. Скоро взорвутся бомбы. Что за глупая шутка? Если это это не шутка. В голосе Нэнси звучала мольба. «А, ради бога, поверьте мне. Эти друзья, свобода, эти Ублюдки заложили бомбы замаскированные под огнетушители. Берите жен и детей. Слова «Друзья свободы убедили его. Он подумал об отеле, заполненном участниками съезда. А как же другие? Объявлена тревога. Торопитесь. Хорошо. Увидимся на улице, сказала Нэнси, но ним не услышал. Он швырнул трубку и сильно потряс Руф за плечи. Уже через минуту сонных, ничего не понимающих еще в пижамах Ним вывел ее и плачущих детей из номера. Он направился к пожарной лестнице, отдавая себе отчет, что в таких ситуациях нельзя пользоваться лифтами, дабы не попасть в ловушку. Когда они начали спускаться с 26 шестого этажа, Ним услышал доносящиеся с улицы нарастающие звуки сирены. Они успели спуститься на три этажа, когда по всему отелю раздался резкий сигнал пожарной тревоги. Это была ночь отважных и героических поступков. Некоторые прошли незамеченными, другие обратили на себя внимание. Эвакуация отеля происходила быстро и в основном по плану. Полицейские и пожарные стремительно двигались по этажам. Они стучали в двери, кричали, пресекали лишние вопросы, торопили людей, предупреждая о том, чтобы те не пользовались лифтами. С помощью персонала отеля они вскрывали двери, чтобы проверить номера, в которых не отвечали на стук. В течение всего этого времени продолжал звучать сигнал пожарной тревоги. Несколько постояльцев протестовали и спорили. Горстки особо воинственно настроенных пригрозили арестом, и они подчинились. Едва ли кто-то из постояльцев точно представлял, что происходит. Но они почувствовали серьёзную опасность и действовали без промедлений, надевая минимум одежды и оставляя вещи в номерах. Один мужчина сквозь сон, подчинившийся требованиям, добрался уже до двери на лестницу, когда понял, что он совсем голый. Улыбающийся пожарный разрешил ему вернуться, чтобы надеть брюки и рубашку. Эвакуация шла полным ходом, когда на трёх грузовиках с воющими сиренами Прибыл специальный отряд полиции в полном снаряжении. По отелю рассыпались сапёры и быстро, но тщательно проверяли каждый огнетушитель, который им попадался. Если подозревали, что в огнетушителе находится бомба, вокруг него затягивали верёвочную петлю, после чего, отпуская её понемногу, расходились как можно дальше. Когда убеждались, что в опасной зоне нет людей, а за верёвку дёргали, огнетушитель опрокидывался. Обычно таких мер достаточно, чтобы взорвать мину-ловушку. Тем не менее, взрывов не было, и после каждой такой проверки огнетушители выносили на улицу. Это было очень рискованно, но учитывая обстоятельства, ничего другого не оставалось. Грузовики на улице тут же увозили огнетушители к заброшенному причалу на набережной, где их сбрасывали в залив. Вскоре после того, как специальный отряд полиции приступил к работе, К нему присоединилось армейское артиллерийское подразделение, состоящее из полдюжины офицеров и сержантов, специалистов по бомбам, которые помогали ускорить процесс их обезвреживания. Через 20 минут после объявления тревоги стало ясно, что эвакуация идет даже быстрее, чем ожидалось. Шансы на то, что большинство постояльцев покинут отель до трех часов ночи, выглядели обнадеживающе. К этому моменту все улицы, ведущие к отелю, были забиты машинами пожарных, полиции скорой помощи со световыми сигналами. Подъехал огромный фургон, принадлежащий городской аварийной службе. В нём прямо на месте событий расположился командный пост. До этого уже прибыли два сверхмощных грузовика ГСМЛ. Экипаж одного остался на месте на случай возникновения проблем, связанных с электричеством. Другой перекрывал подачу газа. Нарастал поток представителей прессы, телевидения и радио. Они нетерпеливо задавали вопросы любому, кто соглашался с ними поговорить. Две местные радиостанции передавали прямые репортажи с места событий. Новость уже стала международной. АСХЕ и тпресс и UPI распространили сводки по всей стране и за рубежом. В центре всеобщего внимания оказалась Нэнси Малина. Вокруг неё собралась группа из нескольких полицейских детективов, специальный представитель ФБР и молодой помощник прокурора округа. Он был в списке оперативного центра полиции. Нэнси отвечала на все вопросы, уклоняясь, однако, от ответа на вопрос о двух кассетах, которые у неё уже забрали, как и было условлено. Она пообещала суровому не угрожавшему ей помощнику прокурора, что ему их передадут в течение двух часов. Один детектив после того, как его начальство посовещалось с помощником прокурора, покинул группу и направился к телефону, чтобы отдать два распоряжения: устроить облаву на Крокер-стрит 117, и арестовать Гёргоса Арчемболта и Дэви Бёрцинга. В это время полицейские и пожарные продолжали эвакуацию отеля. В такой ситуации были неизбежны травмы. Пожилая женщина поскользнулась на запасной лестнице и упала, повредив бедро и запястье. Бригада скорой помощи унесла её на носилках. У представителя энергетической компании из Новой Англии случился сердечный приступ после того, как он спустился по лестнице на 20 этажей. По дороге в госпиталь он скончался. Одна женщина упала и получила сотрясение мозга. Ещё несколько человек отделались царапинами и синяками, полученными в спешке и столпотворении на лестнице. Ну, паники не было. Незнакомые люди помогали друг другу. Почти никто не пытался пролезть поперёк голов. Несколько особо стойких шутили, помогая другим преодолевать страх. Всех эвакуированных собрали в двух кварталах от отеля в переулке, который перегородили полицейскими автомобилями. К счастью, ночь выдалась тёплой, вроде бы никто не страдал от недостатка одежды. Через некоторое время появился фургон Красного Креста, и добровольные помощники этой организации стали раздавать кофе и делать всё возможное, чтобы утешить людей. Ним Голдман и его семья оказались среди первых прибывших в точку эвакуации. К тому времени Леи Бенджи уже совсем проснулись. Уже не беспокоясь за жизнь Руфи и детей, Ним, несмотря на протесты жены, вернулся в отель. Впоследствии он осознал безрассудность поступка, но тогда его толкало вперед пьянящее возбуждение и воспоминания о двух вещах. Во-первых, Нынче Малина вскользь упомянула по телефону о бомбах, замаскированных под огнетушители. Во-вторых, только вчера молодой человек установил огнетушитель за креслом на первом этаже отеля. Они с Оллител батом видели это. Пока в отеле находилось еще много народа, им хотел удостовериться, найден ли этот огнетушитель. Было уже без малого три часа ночи. Несмотря на поток возбужденных людей, устремившихся из отеля через главный вход, нему удалось пробраться внутрь. В холле отеля он постарался привлечь внимание пожарного, но тот отстранил его со словами: "Не сейчас, дружище", и устремился вверх по лестнице. Похоже, все были заняты. и ним сам направился туда, где он видел, поместили огнетушитель. Мистер Голдман, мистер Голдман Крик долетел до него справа. К нему спешил невысокий человек в штатском с металлическим значком сотрудника службы безопасности ГСПЛ на нагрудном кармане пиджака. Это был Арт Ромео, хитраватый на вид, низкорослый заместитель Гарри Лондона. Значок ГСПЛ, как оказалось, давал Ромео необходимые полномочия. Позже Ним узнал, что Артромео в отеле играл в покер со своими приезжими дружками, когда сработал сигнал тревоги. Он быстро нацепил значок и стал помогать эвакуации. Мистер Голдман, вы должны уйти отсюда. Забудь об этом. Мне нужна помощь. Ним кратко рассказал об огнетушителе, в котором подозревал бомбу. Где он, сэр? Он там. Ним шагнул к стулу И отодвинул его. Красный огнетушитель стоял ровно там, где оставил его молодой человек в комбинезоне. Артромеус командовал: "Отодвиньтесь, отойдите". Ну. Нет, он должен. То, что случилось потом, произошло так быстро, что Ним впоследствии с трудом мог восстановить ход событий. Он услышал крик Ромео. "Сюда, сюда!" Вдруг двое крепких полицейских оказались рядом с Нимом и Ромео сказал им: "Этот человек отказывается уходить. Выведите его". Не задавая никаких вопросов, полицейские схватили Нима и грубо за руки, и за ноги потащили к центральному входу. Когда Нима вытащили наружу, ему удалось обернуться. Маленький арт Ромео поднял огнетушители, обняв его руками, поднёс Игнорируя протесты Нима, полицейские продолжали тащить его к зоне эвакуации. Когда они находились уже в нескольких ярдах от неё, его отпустили. Один из полицейских сказал: "Если вы вернётесь, мистер, мы арестуем вас и получите по всей строгости. Мы делаем это ради вашего блага". В это самое время послышался сильный взрыв, а за ним звон разбитого вдребезги стекла. В последующие дни, основываясь на свидетельских показаниях и официальных сообщениях, удалось свести вместе все разрозненные события. Благодаря информации, предоставленной Нэнси Малина полицейскому оперативному центру, специальный отряд знал, что надо искать фугасные бомбы на главном и антресольном этажах отеля, и зажигательные бомбы на верхних этажах. Они обнаружили фугасные бомбы и военные обезвредили их. Представитель этого отряда сказал на следующий день: "Мы, парни из армии, рискнули в данной ситуации сделать то, на что в обычной обстановке не решились бы. И риск оправдался. Если бы мы просчитались со временем, боже, сохрани нас всех". Однако они обнаружили и обезвредили почти все фугасные бомбы. просмотрев одну, о которой вспомнил ним. Когда Артромея смело подхватил огнетушителей, пошатываясь, вынес его из отеля туда, куда подъезжали и откуда отъезжали грузовики, весь спецотряд находился на верхних этажах отелей и лихорадочно искал зажигательной бомбы. Всего через несколько секунд после того, как Артромея поставил огнетушитель на землю, он взорвался. Вблизи никого не оказалось. Ромео мгновенно разорвало на части. Почти все стекла в соседних домах и в стоящих поблизости машинах разбились в дребезги. Но как это ни невероятно, больше никто не пострадал. Когда гул от взрыва стих, несколько женщин вскрикнули, а мужчины выругались. Взрыв стал в психологическом плане поворотным пунктом. В необходимости эвакуации никто больше не сомневался. Разговоры заметно утихли. Некоторые отвергая любую мысль о возвращении в отель, начали спешно покидать место событий, самостоятельно подыскивая, где переночевать. Несмотря на то, что в отеле никого не осталось, действие еще не закончилось. Из 25 зажигательных бомб, которые установили Георго Сарчемболт и его друзья-террористы, восемь обнаружить не удалось. Они взорвались сразу после трех часов и спровоцировали сильные пожары. Понадобилось более часа, прежде чем удалось взять ситуацию под контроль. К этому времени этажи, где взорвались бомбы, представляли собой выжженные развалины. Всем стало очевидно, что без предварительного предупреждения и эвакуации число жертв было бы колоссальным. Погибли двое полицейских и трое пожарных. Еще двое пожарных были тяжело ранены. Все они находились вблизи взорвавшихся зажигательных бомб. Когда начало светать, борьба с последствиями взрывов все еще продолжалась. Большинству бывших постояльцев отеля Христофор Колумб предоставили временное жилье. Позже днём те, кто мог вернуться, чтобы забрать свои вещи. От продолжения конвенции энергетического института по единодушному согласию отказались. Нем отвез отвёз Руфли и Бенджи домой на такси. Он хотел поблагодарить Нэнси Малина за ее телефонный звонок, Но, увидев, что она все еще в центре внимания, решил сделать это позже. Когда ней и моего семья уехали, к машинам, находившимся на месте событий, добавились фургоны из морга. Вскоре после взрыва убившего Артура Мео, Георг из рыдая, бежал к своему раскрашенному под противопожарную охрану пикапу. Всё пошло не так. Всё. Гёргис не мог ничего понять. Когда часы показывали 25 минут 3 он был озадачен, услышав приближение множества сирен. Какие-то мгновения спустя мимо промчались пожарные машины и полицейские автомобили, явно направляясь к отелю Христофор Колумб. Шли минуты, активность нарастала. Подъезжало все больше машин. Теперь Георгс по-настоящему встревожился. Без 23 он уже не мог больше ждать. Он вылез из машины, закрыл ее и направился к отелю, сумев подобраться вплотную к заграждению из полицейских автомобилей. Георгс находился достаточно близко, чтобы к своему ужасу увидеть людей, спешно выходящих из отеля. Многие были в ночной одежде, их торопили полицейские и пожарные. Предполагалось, что когда бомбы взорвутся и отель загорится, люди будут находиться внутри, тогда бы никто не ушел. Георгасу хотелось размахивать руками и кричать: "Идите назад, назад!" А затем он увидел, как из отеля выносят тщательно установленные им бомбы-огнетушители. Онасят люди, которые не имели ни малейшего права вмешиваться, а затем огнетушители быстро увозили на грузовиках. Все планы Георгоса рушились на глазах. Но почему он не заминировал бомбы? Это бы не составило труда, и их уже никто не переместил бы". Ну, тогда это казалось излишним. И вот теперь у друзей свободы отбирали славную победу. Георг заплакал. Даже когда он услышал сильный взрыв фугасной бомбы на улице, это не утешило его, и он пошел назад. Как это произошло? Почему он потерпел поражение? Каким окольным путем врагам удалось все узнать? Он с горечью и злобой наблюдал за пожарными и полицией, этими слепыми и невежественными рабами фашистского капитализма. В этот момент Гюргс понял, что его могут опознать, и бросился бежать. Автомобиль стоял там, где он припарковал его. Казалось, никто не заметил, как он сел за руль и тронулся, хотя в соседних зданиях горели окна и зеваки спешили к отелю, привлечённые шумом и суматохой. Инстинктивно Гёргос направился на Кроккерс-стрит, но потом засомневался, разумно ли это. Сомнения быстро рассеялись. Повернув на Кроккерс-стрит с дальнего от дома 117 конца улицы, он увидел, что дальше она блокирована полицейскими. В мгновение он услышал звуки выстрелов. Стрельба, пауза, затем опять стрельба. Гюркs понял, что это Уэйт, Ют и Феликс, которые предпочли остаться в доме сегодня ночью и оказались в ловушке. Ему отчаянно хотелось быть с ними, если потребуется умереть с честью. Но теперь уже не было никакой возможности прорваться туда или выбраться оттуда. Как можно быстрее, стараясь не привлекать внимание, он развернул машину и поехал в обратном направлении. Оставалось единственное место, куда можно отправиться квартира в Нордкасле на случай подобных непредвиденных ситуаций. Пока Георга съехал, он лихорадочно соображал: если его личность раскрыта, то полиция станет искать его. Может быть, они уже расставили свои сети, так что он должен поскорее залечь на дно. По всей вероятности, эти свиньи знают и о пикапе противопожарной охраны, и будут искать его. Значит, машину придется бросить, но не раньше, чем он окажется рядом со своим новым убежищем. Георгс прибавил скорость. В одном рисковать нельзя, решил он. Машину не следует оставлять слишком близко от квартиры, иначе она выдаст его местонахождение. Он уже подъезжал к Норт-Каслу. Насколько можно приблизиться? Он решил, что мили достаточно. Он прижался к бордюру, выключил моторы и вылез из машины, даже не подумав о том, чтобы закрыть пикап или вынуть ключ зажигания. По расчётам полицейские предположат, что его ждала машина, и он поменял автомобиля, может, сел на ночной автобус или в такси. Любое из этих допущений давало надежду, что его теперешнее местонахождение не будет обнаружено. Однако Георгос не мог знать, что один пьяница, пришедший в себя после выпитой накануне кварты дешёвого вина, торчал в дверном проеме напротив того самого места, где остановилась машина службы противопожарной охраны. Этот тип уже достаточно протрезвел, чтобы заметить, как подъехал пикап и как Георгас отправился пешком. По тихим пустынным улицам Георгас, стараясь не бросаться в глаза, пробирался к убежищу. Никто не обратил на него внимания, И через четверть часа он открыл дверь квартиры и вошел внутрь. Примерно в это же время полицейский патруль обнаружил красный пикап, который незадолго до этого объявили в розыск. Патрульный, передавший сообщение по радио, заметил, что радиатор еще теплый. Немного позже этот же офицер заметил пьяного в дверях напротив и выведал у него, куда направился водитель. Полицейский автомобиль помчался в указанном направлении, но Георгоса не обнаружил. Тем не менее, полицейский патруль вернулся и вероломно арестовал своего информатора, вменив ему нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Дэви Бёрченга арестовали сразу после 5:30 у дома, в котором он проживал. Бёрцен как раз вернулся на автомобиле после собрания учебной группы, которая задержала его за городом на всю ночь. Он был шокирован. Он гневно выражал свой протест двум одетым в штатское детективам, производившим арест. Один из них сразу же проинформировал Бёрцинга о его законном праве хранить молчание. Несмотря на предупреждение, Бёрценг заявил: "Слушайте, парни, чтобы там не случилось, Я хочу сказать вам, что меня не было здесь со вчерашнего дня. Я ушел из дома в 6 часов вечера и с тех пор не возвращался. У меня полно свидетелей. Детектив, проинформировавший Бёрценга, усмехнулся и записал это заявление. Алиби пыру не судьбы похоронило последнего. Когда в полицейском участке Бёрценга обыскали, В кармане его куртки обнаружили заявление для прессы от имени организации PLFP, в котором выражалось сожаление о цитата: "Взрывах в отеле Христофор Колумб прошлой ночью". Конец цитаты. Позже было доказано, что это заявление напечатано почти за 9 часов до взрывов на машинке, находившейся в квартире Бёрцинга, в той квартире, в которую, по его словам, он не входил. с 6 часов прошлого вечера этого уже было достаточно, но кроме того, в квартире обнаружили два разорванных более ранних проекта этого заявления, написанных рукой Бёрцинга. Другая улика оказалась столь же убийственной. Магнитофонные записи разговора Гёргоса Арчемболта с Дэйви Бёрцингом совпали с записью голоса Бёрцинга, сделанной после его ареста. «Викери», Икере Молодой афроамериканец, водитель такси нанятый Нэнси Малина, подтвердил поездки Бёрцинга окольными путями к дому номер 117 по Крокер-стрит. Также подтвердились покупки Бёрцинга магнитушителей, которые впоследствии переделали в бомбы. Ему предъявили обвинение в 6 пунктов, которого относились к убийству. а кроме того, сговор с целью совершения уголовного преступления. И еще целый перечень не уступающий списку покупок. Залог установили в миллион долларов, сумма, которую Бёрсонк собрать не мог, а никто другой, похоже, и не собирался. Таким образом он остался под стражей в ожидании суда. Что касается остальных друзей свободы, молодой марксист-интеллектуал Уэйт и Феликс из Детройта Были убиты в перестрелке с полицией в доме номер 117 по Кроккерс-стрит. Озлобленный индеец Ют выстрелил в себя и скончался, когда полиция ворвалась в дом. Свидетельства революционной деятельности, включая и дневник Джоргоса Уинслоу Арчемболта, обнаружили нетронутыми в доме номер 117.